Семейство землеройковые В 1658 году в Лондоне вышла «История четвероногих животных и змей», известного в то время зоолога Топселя, в которой немало места было уделено и землеройкам. Это хищное животное, хотя и прикидывается нежным и кротким, но кусает глубоко и смертельно, отравляет при малейшем прикосновении. Будучи свирепым существом, она всякому старается вредить, и нет такого создания, которое бы было любимо ею или могло ее любить, так как все животные боятся ее. Далее Топсель рассказывает, что землеройка, попав в колею, оставленную колесом повозки, погибает, не в силах выбраться из нее. И земля из этой колеи становится целебной. Впрочем, и сама землеройка, пойманная в колее, сожженная, истолченная и перемешанная с пылью и гусиным жиром, становится прекрасным лекарством от всяких воспалений. Мазь, приготовленная из жженного и истолченного в порошок хвоста землеройки, служит прекрасным средством против укушения бешеной собакой, пишет далее биолог. Кроме того, если убитую землеройку подвесить таким образом, чтобы она не касалась земли, то труп ее помогает против всяких нарывов и волдырей. Стоит только троекратно коснуться им больных мест. Итак, с одной стороны, панический ужас перед землеройкой, который испытывали жители многих стран Европы, с другой — приписывание землеройкам магических лечебных свойств. Среди них, кстати, было и такое. В стволе ясеня просверливали большое отверстие, куда сажали пойманную со всеми предосторожностями землеройку, и замуровывали. Такое дерево получало название землеройчного ясеня, и его ветви якобы приобретали целебные свойства. Мы не знаем, каких землероек имели в виду тогда люди, не знаем, почему этому зверьку приписывались такие страшные свойства, но можем с полной ответственностью сказать, люди были к землеройкам несправедливы. Землероек много. Они живут почти во всех частях земного шара. Они очень разнообразны, но все без исключения полезны. Зверьки эти отыскивают насекомых на земле и в лесной подстилке, под камнями и в кучах хвороста. Уже одно это говорит в пользу землеройк. Они находят насекомых там, где не могут отыскать или добраться до них птицы и другие насекомоядные животные. Но дело не только в том, что едят землеройки, но и сколько едят. Некоторые за сутки съедают в несколько раз больше, чем весят сами. Землеройки очень маленькие. Недаром же они называются пигмеями, крошечными, малыми, карликовыми. Есть, правда, и иные названия — голиаф, большая, гигантская. Но та же гигантская белозубка, весящая около 70 граммов, действительно гигант по сравнению, например, с карликовой. Она в пятьдесят раз тяжелее ее. Правда, быть гигантом рядом с карликовой белозубкой нетрудно. Этот зверек самый маленький на нашей планете. Длина его 3,5-4 сантиметра, вес в среднем полтора грамма. Живет это удивительное создание на юге Западной Европы, в некоторых странах Азии и Африки. Встречается и в нашей стране, в Закавказье, Средней Азии, Казахстане. Правда, всюду этот зверек довольно редок. А вот другой малыш, малая белозубка, живет почти по всей территории СССР, встречается в Западной Европе, в странах Дальнего и Ближнего Востока. Как и все землеройки, она очень прожорлива, съедает в сутки почти в полтора раза больше собственного веса, без еды может оставаться дольше, чем другие землеройки, до 28 часов, другие погибают, проголодав пять-шесть часов. Как и у всех землероек, у малой Белозубки в год бывает несколько приплодов, в каждом от пяти до десяти детенышей, которые даже все вместе не перетянут гирьку в один грамм. Однако недели через две с половиной малыши настолько подрастают, что уже осмеливаются выходить из гнезда. Правда, дальние прогулки они первое время совершают лишь под руководством мамаши. Ухватившись зубками за хвостики друг друга, а первый малыш за хвостик родительницы, двигаются они ровной цепочкой. Если кто-нибудь случайно отцепится, немедленно тоненьким писком оповещает об этом всех остальных, тогда мамаша останавливает весь караван и отыскивает потерявшегося. Образ жизни почти всех землероек схож. Они не залегают в зимнюю спячку. Такого длительного голодания землеройки не вынесут. и охотится круглый год, роясь в земле, прошивая лесную подстилку, а в холодных районах бегая зимой под снегом. Сутки у землеройки разделены не на ночь и день, а на время охоты и время сна. У одних видов землероек таких ночей и дней бывает в сутки десять-пятнадцать, у других больше, а у крошечной белозубки Ее длина 4,5 сантиметров, а вес примерно 2,5 грамма. Сутки, как показывают наблюдения, разделены на 78 собственных суток. 78 раз в течение 24 часов она спит и столько же раз, естественно, бодрствует, добывая себе еду. И весит эта еда в 4 с лишним раза больше, чем весила сама землеройка. Отличаются по образу жизни от остальных землероек лишь водные. Такие есть и в Америке, и в Европе, и в Азии. Все они имеют перепонки или густые щетинки между пальцев, помогающие им плавать. Все они отыскивают пищу в воде. Но все они, тем не менее, землеройки, хотя и не роют землю. Сейчас ученым известно около 300 видов землероек. Однако предполагается, что это лишь часть существующих на Земле. На самом деле их значительно больше. До сих пор продолжают открывать и описывать новые виды землероек. Причем землероек удивительных. Например, буразубый карлик, открытый недавно в лесах Шри-Ланки. Не только оригинально окрашен, но как бы имеет два носа. Мордочка его... Раздваивается на два хоботка, и на каждом хоботке по ноздре. Есть среди вновь открываемых и другие оригинальные зверюшки. Но и известные уже давно землеройки постоянно преподносят неожиданности. То побивают рекорды обжорства, то показывают необыкновенную силу и ловкость. одолевая, например, грызунов, которые крупнее и гораздо сильнее, чем они сами. А недавно поразили землеройки зоологов своей так называемой сезонной изменчивостью. Всегда было известно, что на кости животных, в отличие от жировой и мускульной ткани, не влияют сезонные изменения. Не влияет и питание. Поэтому количество зубов, И строение черепа были основными признаками в систематике. И вдруг землеройки опровергли эту, казалось бы, несомненную истину. Как установил польский зоолог Август Даниэль, у землероек, в зависимости от сезона, изменяется объем мозговой коробки и величина мозга. Зимой объем мозговой коробки уменьшается на 27%, высота черепа на 15%, а вес мозга на 35% по сравнению с летними данными, а летом все восстанавливается. Впрочем, цифры, полученные Даниэлем, относительны. Чем суровее зима, тем сильнее уплотняется черепная коробка. Кстати, насчет костей землероек. В Африке живут так называемые Прочно-скелетные землеройки, или броненоски. Скелет их настолько прочен, что эти зверьки, длина их 12-15 см, свободно выдерживают вес взрослого человека, если тот случайно наступит на зверушку. До недавнего времени было известно, что у землероек хорошо развиты обоняние, осязание и слух. Считали, что именно эти чувства помогают землеройкам отыскивать пищу, а совсем недавно установили, что многие землеройки способны воспринимать ультразвук. Врагов в природе у землероек немного. Сильный запах отпугивает от них многих хищников. Однако враги все-таки есть. Большое количество землероек губят и люди. А ведь век этих очень полезных зверьков и без того короткий, максимум полтора года, живет землеройка.